Тридцать восьмая глава. «Лёшка, ты максимально не вовремя сейчас». «Ну ладно. Погоди, я отойду подальше». «Ага, говори». «Вик, это какая-то другая Катя. Та, что общалась со мной, выглядит вот так». Мякнуло сообщение с фоточкой, и я её автоматически открыла. На меня смотрела Катерина, измененная макияжем до неузнаваемости. Профессионально. Огромные доверчивые глаза, аккуратный носик, мягкие девичьи губки, куколка. Лёш. Ты там одичал совсем в своих помпасах? Катерина рисовала для тебя специально лицо. Уж не знаю, что это за роман у вас там на расстоянии. Целый брак. Может, у тебя тут и дети имеются? Хмыкнула и показала фотку Артему. Тот присвистнул и поставил диагноз. Анимешница. Мы в одну игрушку играем, и там женаты. Пробухтел братан. В твоем возрасте нужно с живыми девчонками в другие игрушки играть, а не сидеть за монитором, как полоумный. Со Совсем там оторвался от реальности. Я закатила глаза и неожиданно зло продолжила. «Ты хоть понимаешь, что из-за твоей шмары мама три года зимует на даче?» «Вик, Катерина меня уверяла, что платит за комнату и за коммуналку. Еще жаловалась, что многовато. Я ей даже пару раз высылал денег, когда это было возможно». Зачистил брат, возмущаясь не меньше моего. «И скажи-ка мне, игровой муж». «Кто теперь будет платить за ремонт, за испорченную мебель и оборудование?» «Ты посмотрел, что она сделала с кухней?» «Мама с ума сойдет, как увидит это?» «Я в ужасе, Леш!» Брат угрюмо молчал. Затем хрипло ответил. «Мне осталось полгода, с дипломом я заработаю и отдам тебе. Потерпи, пожалуйста. Я тут подработку нашел приличную. Должно хватить и на дорогу домой, и еще можно отложить немного». Он помолчал еще. «Вик, мне предлагают тут остаться, но я не хочу, несмотря на приличные деньги. Соскучился и мечтаю приехать и работать дома. Я обязательно вернусь, сестра, жди». Закончил Лёшка и положил трубку. Пока я трепалась с братом, мы отошли на приличное расстояние с Тёмкой. Обернулась и увидела сцену расставания Китаева. Илья выглядел подавленным и уходил быстрым шагом вглубь аллеи. А Игорь смотрел ему вслед, одну руку опустив в карман, а другой крутил какой-то предмет. Даже с такого большого расстояния, которое разделяло нас, я чувствовала тяжелый свинцовый взгляд. Жуткий тип. «Ви, как вы дожили до своих лет? Ты меня, конечно, прости, но вы такие лохи, что ты, что братец твой. Уж молчу про Наталью Владимировну. Твоя мама — это вообще чудо!» Пыхтел рядом со мной возмущенно Тёмка. «Я думал, что верх крепа — это денег Катюхе отслюнявит. Надеялся, братан, пришемит шмару. Полный фейспалм, подруга. В общем, держись меня или пропадёшь. Переведи. Чувствую обидное Сказать не могу, остановилась, глядя на Артема. Страшно оторваны вы от мира. Все жизни не знаете. Со вздохом произнес пацан тоном прожившего и повидавшего многое старика. Потом, повернувшись к подошедшему ближе мужчине, произнес: Дядя Игорь, мы должны оберегать этих женщин. Они не от мира сего, точно, пацан, посмеиваясь, согласно кивнул мужчина. В конкретном случае с Катериной мне было быстрее и проще от нее избавиться именно таким способом. Заставить ее что-то делать я не смогу, я же не волшебник, дядя Игорь, ответила Темки немного обиженно. Мы шли молча некоторое время по дорожке, но я не выдержала. Игорь, вы же грозились вычистить все жучки с моего автомобиля, специально оставили. Никогда не. Пов... Верю, что не заметили или пропустили какой-то. И это вы ехали на черном автомобиле у меня на хвосте? Спросила, поджав губы. Прекрасно я справляюсь одна. Как-то не нуждаюсь в опеке, Тоже у мне охраннички. Эх, Тёмыч, посыл-то у тебя правильный, а вот над формулировкой еще нужно поработать. Все еще посмеиваясь, проговорил Игорь и, повернувшись ко мне, остановился и, положа руку на грудь, торжественно произнес: Каюсь, виноват. Шут. Меня вовремя отвлек телефонный звонок. Ребята закончили с уборкой, и я ускорилась, переключаясь на насущные реальные проблемы. Ну что сказать, квартира, безусловно, была отмыта. Выстиранные занавески колыхались от сквозняка, прикрывая блестящие натертые стекла окон. Пахло отдушками и немного чистящим средством. Мешки с мусором, как я и просила, стояли подготовленные внизу у подъезда. Я расплатилась с ребятами и пошла по квартире, отмечая безвозвратные потери. Весь пол требовал ухода. Паркет был поцарапан и залит. И от этого пошел пятнами. Стены и даже потолок в спаль... «Я уже молчу о кухне. Больше всего я расстроилась из-за маминого панно над кроватью. Не знаю, смогу ли я его восстановить в должном виде». «Виктория Викторовна, не показывайте маме видеоквартиры. Давайте сделаем легонький ремонтик, чтобы не расстраивать ее. Такой незаметный, косметический». Откашлившись, предложил мне Игорь. «Почему?» «Что почему?» «Почему я не хочу, чтобы женщина, которая мне нравится, была спокойна и счастлива?» Удивился он моему вопросу, продолжая. «Наталья Владимировне не стоит этого видеть. Пусть уж лучше ругает меня за отсутствие вкуса. «И не тот оттенок обоев, чем будет грызть себя за доверчивость». Он помолчал немного и, подмигнув, добавил, округлив от ужаса глаза. «Еще решит измениться». «Ну, это маловероятно», — улыбнулась невольно. «Прямо на моих глазах у мамы ухажер образовался, а я и не заметила. Тетеря».